По радио передавали сводку новостей про недавние события, потрясшие их поселок. И вновь относительно мистического случая, произошедшего владыжинском ворвался в кабину звонкий голос репортерши. Согласно нашей информации, на месте сгоревшего особняка, принадлежавшего лидеру секты «Рай» сейчас, Андрею Коновалову, более известному как «Отец Андрей», обнаружено семь обгоревших до неузнаваемости трупов, пять в самом доме и два в подвале.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 Одновременно продолжаются поиски лейтенанта милиции Артемия Харченко, исчезнувшего несколько дней назад, по сообщению нашего источника в МВД. Дмитрий повернул рычажок, убавляя звук. Он вырулил на дорогу. Женщина тихо плакала, кутаясь в куртку на заднем сиденье «Очень красиво, если отмыть как следует». «Э, «Простите, как вас зовут?» Попытался он завязать разговор. «Мэрилин», – всхлипнула блондинка. «Мэрилин?» Улыбнулся Дмитрий, вспомнив свой любимый фильм «Красивое имя».